Сорванная сразу с гвозди решетка обвисла. Еще рывок, и вся решетка была в руках Рудина. Он выбросил его в окно. — Я с тобой, жарко, — в самое ухо ему проговорил бородач в тельняшке. — У тебя товарищи есть? — спросил Рудин. — Может, они тоже? — Я выберусь, и минут через пятнадцать вылезайте вы. Помоги. С помощью бородача Рудин ногами вперед спустился из окна и стал на корни с вагона. Прижавшись к дрожащей стене вагона, ощущая упругие толчки воздуха, Рудин осмотрелся. Поезд шел в сумрачном коридоре леса. И вдруг Рудин рядом увидел небрежно повязанную проволокой щеколду вагонной двери. Держась одной рукой за окно, Рудин размотал проволоку и откинул щеколду. Подтянувшись на руках к окну, Рудин увидел бородача. Я дверь открыл. «Спасибо!» Продачи исчез в темноте вагона, и тотчас Рудин увидел, что дверь стала отодвигаться. Теперь надо самому прыгать как можно быстрее. Бегство большой группы пленных может быть замечено охраной поезда. Рудин уперся ногой в с вагона и сильно оттолкнулся. Воздушным вихрем его перевернуло в воздухе и отшвырнуло в сторону. Он врезался в густой кустарник и провалился в канаву. Поезда уж не было слышно. Соднил и правая сторона лица. Рудин попробовал это место рукой и нащупал глубокую царапину возле уха. — Ладно, неважно, — сказал он себе. — Самое главное, нужно немедленно уходить подальше от этого места. Он выполз из кустов и, поднявшись на ноги, сделал приседание. Ноги были и целы, а вот левая рука тупо ныла в плече. Попробовал поднять ее вверх и чуть не вскрикнул от резкой боли. Сжав зуб он правой рукой несколько раз дернул левую, и через страшную боль почувствовал, что выбитый сустав стал на место. Боль стала гаснуть. Лес молчал, только все шумел и шумел дождь. Рудин перешел через железнодорожное полотно и стал углубляться в лес. Отойдя от дороги километра на три, он повернул направо и пошел параллельно дороге. Никакого реального плана действий сейчас у него не было. Ему руководила только одна мысль. Он должен как можно скорее снова оказаться вблизи заветного города. Он шел всю ночь и сделал первый привал, когда рассвет пробился в лес, и можно было отыскать сухое местечко, чтобы присесть. Продолжать идти ли до ночи спрятаться? Вот о чем думал Рудин, прислушиваясь к ровному шуму дождя. Нет, сидеть нельзя, еще осторожнее, но все равно идти, во что бы то ни стало идти. Рудин встал и шагал дальше напряженно слеза всем вокруг. Но лес был точно вымеши. За несколько часов пути Рудин не видел ни одной птицы и ничто не говорил о том, что здесь прошла война. Во второй половине дня Рудин заметил, что лес редеет, и вскоре он кончился совсем. До самого горизонта простиралась равнина с очень редким кустарником. Выяснилось, что он приблизился к железной дороге. Или, может быть, дорога еще в лесу сделала поворот? Во всяком случае, первый звук жизни, который он услышал здесь, на окраине леса, был протяжный гудок паровоза, а затем он увидел вышедший из леса поезд. Значит, снова надо брать влево. Около часа Рудин наблюдал за равниной, но ничего подозрительного не заметил. Пройдя километра два по окраине леса, он вышел на равнину. Идти здесь было труднее, чем по лесу. Размокшая от дождя земля липла к ногам, дождь хлистал в лицо так сильно, что приходилось идти, выставив вперед плечо. С наступлением темноты стало еще хуже.